Глава 4. Как быть счастливой, если ты одинока? Однажды твоя мама и папа оказались вместе, и так получилось ты. Все, что ты получила от родителей больше, чем жизнь, это просто подарок мира. Родители не должны мне или тебе, их задача была продолжить жизнь в нас. Прими с благодарностью весь опыт, данный тебе твоим родом, Прими с благодарностью все обстоятельства за любое событие, поблагодари себя и Бога. Через опыт, который мы проживаем, создается наша история. Твоя история в том, что знаешь ты, моя история в том, что уже знаю я. Каждый день я благодарю Бога и родителей за жизнь и проживаю ее, понимая свою ответственность за любой сделанный мной выбор. Я выбираю разозлиться или рассмеяться, я выбираю любить или ненавидеть, Я выбираю слушать, критику или окружить себя понимающими людьми. Создавать, поддерживать, любить, понимать и радоваться каждому новому дню – это единственное решение всех проблем. Твоя ценность в том, что ты сама по себе уже есть, не в том, что ты хорошая или хорошенькая. Я есть, я здесь, я сама по себе уже достаточно счастлива, я не нуждаюсь в одобрении окружающих, я принимаю их, живу и люблю. В тот момент, когда женщина понимает и чувствует свою ценность, жизнь меняется. Все те, кто прежде были безнадежны, вдруг раскрываются совсем иначе, как талантливые и заботливые люди. А иногда просто выпадают из круга общения, потому что только пользовались тобой. Если ты ценишь себя, тебе не надо никому подчиняться, тебе не надо доказывать другим свое право на выбор. Ты освобождаешься и люди вокруг больше не кажутся такими тупыми идиотами. Их не надо больше обесценивать, чтобы почувствовать свои собственные достижения. Когда у тебя ничего не получается, чтобы не потерять уважение к себе, легче всего перестать уважать других. Так сразу легко, сложнее менять свою жизнь, взять за себя ответственность. Обесценить другого — это просто, но это не приносит в твою жизнь ничего нового и ничего полезного. Это просто позволяет тебе чувствовать себя лучше других. Но какой смысл думать, что ты лучше, если это улучшение за счет обесценивания других? Приведу пример. Допустим, твой знакомый купил автомобиль, о котором ты мечтала. Ты можешь порадоваться и дальше делать шаги к своей цели, а можешь обесценить его достижение, сказав, что ему просто повезло. Это на какое-то время облегчит твои переживания, но не приблизит тебя к покупке. Поверь мне, ты прекрасна сама по себе. Мир вокруг дополняет тебя, а не мешает жить. Нет людей особенно важных, и нет людей так себе. Каждый человек здесь не просто так. И за видимой простотой достижений одного человека может скрываться целая жизнь, сотканная из преодолений. Не ищи особенных предназначений в жизни и смыслов. Твой смысл в том, что ты здесь и сейчас, что ты проживаешь свой каждый день с любовью к себе. Твое счастье — самое большое и важное твое достижение в жизни. Если мы посмотрим на нас, на женщин, с точки зрения эволюции, нашей природы, это станет очевидно, что одна из задач — встретить мужчину и продолжить жизнь. Но умная, хорошая девочка, естественно, должна сначала получить образование, потом найти достойного мужчину, а потом решить, готова ли она к детям. А еще лучше — придумать свой уникальный сценарий и доказать всему миру, что она имеет право жить одна, без детей. Имеет, правда, но когда любишь жизнь, ее хочется продолжать. Так бывает, что хочется отрицать то, что уже заложено во мне самой природой. Но если хорошие девочки — это прежде всего образованные, которые в 21 веке не верят в инстинкты, тогда другой разговор. У нас общество активно позиционирует себя образованным и развитым, прикрываясь прогрессом. Но на удивление образования многим не хватает, чтобы понять простые вещи. Защищая свои права на любой выбор, женщина, имея образование, запросто отрицает, что эмбрион на шестой неделе уже ребенок, что аборт не может быть средством предохранения и что мужчина, являясь отцом ребенка, тоже имеет право выбора. Какие мелочи, правда? Зачатие. Главное – права. Хочется напомнить о принципах экологичности, делая свой выбор, помня, что он не может вредить другим и уж тем более отнимать жизнь. Хорошие девочки так защищают ожидания родителей, мужа. Так боятся навредить другим, что готовы убивать своих детей, да еще и доказывать, что это не убийство. Потому что хорошая девочка не убивает, а вычищает набор клеток, на что имеет полное право. Вот где настоящая подмена понятий. Я знаю, многим очень хочется, чтобы я поверила в то, что вначале ребенок — это еще набор клеток. Но даже если это так, именно из этого набора клеток вырастает человек. Поэтому объяснение, что ты не убиваешь ребенка, а просто вычищаешь из матки набор клеток, для меня недопустимо. Не только потому, что я точно знаю, что уже на шестой неделе сердцебиение видно на УЗИ, а на второй неделе сердце уже есть. Но и потому, что четыре раза после теста с двумя полосками я рожала детей. Не набор клеток, детей. Я сообщала мужу, что у нас будет ребенок, Не набор клеток, ребенок. Я наблюдала беременность, а не набор клеток. Мне еще нравится, как некоторые социальные группы отстаивают право женщины на выбор. Типа, мужчина же не обязан становиться отцом при беременности. У него же есть выбор слиться. А у женщины нет. Нечестно. А с алкоголем по такому же принципу вы живете? Че это мужик бухает? И я тогда бухать буду. Или бухать это плохо? М -м -м. А аборт, видимо, хорошо. Если мужик сливается при беременности, он дурак. Вот и все. И отстаивать свое право на аборт в такой истории – То же самое, что отстаивает свое право быть дураком. Ты хоть представляешь, что это за процедура? Ты хоть понимаешь, что нет на земле женщин, которые бы сделали это и забыли? Ты можешь думать, что есть женщины, для которых это как зубы почистить, но нет. Каждая знает, сколько у нее могло бы быть детей и сколько абортов она сделала. Спроси. На физическом уровне это может привести к гибели женщины, к переливанию крови из-за большой потери, к хроническим воспалениям, к тому, что у нее больше никогда не будет детей. На уровне психики это сродни насилию. Когда женщину насилуют мужчину, это уголовно наказуемо. А тут инструментами воскребают матку. Аборт после насилия? Вы серьезно? Чтобы добить женщину после насилия только терапию психолога. А если случайно наступила беременность, стократная терапия, но не аборт. И когда я пишу, девочки, не проходите мимо, поддержите, если вы не готовы взять на себя ответственность за подобного рода поддержку, то хотя бы расскажите женщине о том, что есть фонды, которые готовы оказать поддержку. Мне часто доказывают, что аборт — не убийство, но не надо. Я живу в 21 веке, где известно досконально, по дням, на каком этапе что сформировано у ребенка. Я живу в 21 веке, где спасают 500-граммовых детей, которые раньше тоже считались выкидышем, а теперь дети. Я живу в то время, когда, сидя дома с ребенком, можно зарабатывать деньги, когда можно подняться на любом деле когда можно стать миллиардером без образования. Это реальность. И в этой реальности считать аборт правом на выбор как минимум невежество. Нет права на выбор тогда, когда жизнь уже есть. Любую жизнь спасают. До последнего вдоха. До последнего стука сердца. И только изверги, психопаты и маньяки убивают. Разрешая женщине убийство своей толерантностью и правом на выбор, мы способствуем ее несчастью. Мы касаемся разрешения на убийство. Мы соучастники. А кто поддерживает умершление своего или чужого ребенка посредством аборта в пользу иллюзии свободы, помните, что освободиться от ребенка легко. От совести невозможно. Бог обращается к человеку шепотом любви, а если он не услышан, то голосом совести. Если человек не слышит голоса совести, то Бог обращается через рупор страданий. Клайв Стейплс-Льюис. Когда Бог посылает любовь через ребенка, не иди до уровня страданий. Возьми, что дает Бог, меняйся. Если у вас с мужем однушка и вам негде жить, встань и решай проблемы с жильем, а не избавляйся от ребенка. Если тебя бросил мужчина, помню, что он не последний. Если у тебя нет денег, заработай их хоть сколько-нибудь. И да, с ребенком, это нормально. Я понимаю твои чувства, если ты сейчас слушаешь мое мнение об аборте, но в твоей жизни он уже был. Я понимаю чувство женщины, которая решается на аборт. Я не обесцениваю важность событий, приведших к этому, и не осуждаю тебя. Для меня это большая боль знать, что женщина может оказаться в настолько тяжелой ситуации, что лишает себя материнства. Для меня лично большая боль понимать, что аборт — это допустимая мера к решению проблемы. Я знакома с тем, как прерывание беременности сказывается на здоровье женщины. Я знаю, какие последствия могут быть для семьи, для последующих детей. Нельзя просто убить ребенка и забыть. Нельзя просто убрать беременность из тела и надеяться, что оно не заметит. Зная из индивидуальных консультаций с женщинами о последствиях, я искренне благодарю каждую за этот опыт. Он может остановить и предупредить других. К примеру, начало непонимания и разногласий с рожденным ребенком может быть в том событии, где ты сделала аборт. Проблема в отношениях с мужчинами также может брать начало в прерывании беременности. Тело, как компьютер, каждой клеточкой записывает информацию. Не стоит думать, что если я делаю вид, что этого не было, то мое тело и моя душа сделают так же. Все события уже записаны навсегда. Любой опыт остается с нами. И если однажды ты выбрал не себя и своего ребенка, который пришел от мужчины, а прерывание, можно ли надеяться, что это никак не скажется на последующих отношениях с мужчинами и твоими детьми? Компенсируй этот опыт тем, чтобы поддерживать женщин. Нас много. Каждой нужны поддержка, понимание и честные знания о том, как такое решение может повлиять на жизнь. И помни, что уже сделано, не вернуть. Не обвиняй и не оправдывай себя. Просто разреши себе иметь и такой опыт в копилке жизни. В этом очень много любви к себе. Конечно, многие женщины на своем пути сталкиваются с большими проблемами в отношениях с мужчинами. Бесспорно, это трагедия для многих. Кто-то не может встретить того самого, кто-то так обижен, что не хочет никого встречать, а кто-то хочет, но считает себя настолько хорошей, что не может найти достойного. Мы забыли про любовь. В мыслях и тревогах о правилах, образованиях, о соответствии, чужим ожиданиям мы забыли, что бывает любовь. Когда просто рядом с человеком хочется быть, Хочется продолжать жизнь, хочется мечтать, обниматься и радоваться тому, что есть, а не стремиться к тому, что ожидают от тебя родители или друзья. Самый простой путь — найти любовь, вернуться к себе. Представь, что я стою рядом с тобой. Сейчас ты будешь называть причины, по которым у тебя что-то не складывается, а я просто заберу их у тебя. Нет сценариев, которым тебя научили мама и папа. Нет сценариев, которые ты прожила в прошлых отношениях. Нет знаний. Нет правил. Нет ничего. Почувствуй это. Отлично. А теперь ничего я тоже у тебя забираю. И вот передо мной ты. Как тебе? Без багажа тяготящих знаний. Однажды ты появилась, потому что мама и папа встретились, и между ними была любовь. Ты продолжение жизни и взаимоотношений двух людей. Иди вперед своей дорогой, как чувствуешь. Когда я работаю в технике, отправляя тебя туда, где тебе три дня, и ты ничего не знаешь, я слышу, «Да мой папа не любил маму, он ее бросил», или «Меня не ждали, не хотели». Вот это все твои знания, переданные тебе родителями, бабушками. По факту была любовь между двумя взрослыми, влечение, желание, и появилась ты. Новая жизнь. И эти знания, переданные тебе твоими родителями, бабушками, на самом деле не нужны. Ты здесь для мира, для продолжения, для себя, не для папы с мамой. Если они тебя очень ждали и сильно любят, они это хорошо понимают. А если они тебя любят, но ждут от тебя жизни по их правилам, это не любовь, а страх одиночества, их страх быть ненужными, их не любовь к себе за твой счет. Если тебе хорошо так, как ты живешь, не оглядывайся на других». Если женщина выбирает быть одной и не продолжать жизнь, значит, ей так хорошо, это ее право проживать свою историю так. Не надо быть хорошей для других и искать мужа. Не надо быть хорошей и рожать детей, даже если мужа нет. Не надо подчиняться правилам игры в полноценность. Только не забывай, что если ты выбираешь непостоянные отношения и жизнь без детей, то предохранение твоя задача, а то легко выбирать жизнь без детей за счет их жизни. Сколько раз ты слышала о себе, что ты неполноценна, если нет мужа или детей? Кто это придумал? Можно быть замужем, можно родить много детей, но так и не почувствовать себя, так и не узнать о себе ничего, о своих истинных чувствах, о своем собственном комфорте, о своих умениях и талантах. Будь в реальности. Нет прошлого, оно позади. Нет будущего, оно впереди. Есть только сейчас. И здесь и сейчас живешь ты. Как тебе? Нравится? Если ты понимаешь, что так, как сейчас тебя не устраивает, меняй это. Почувствовала одиночество? Не отрицай желание найти партнера. Возможно, его еще нет рядом, потому что ты ищешь не мужчину, а замену папы или мамы, того, кто даст тебе принятие, ощущение нужности, безопасности, закроет твои потребности в финансах. Такого мужчину, который сыграет роль и мамы, и папы, и еще партнера, который подарит ребенка, сложно найти. Более того, так не бывает. Отношения с мужчиной — это отношение с равным. С папой в лице мужчины жить будешь ровно до тех пор, пока не сепарируешься окончательно от родительской опеки и не обретешь опору в себе. Да и непонятно, как продолжать род с папой или мамой. Поблагодари своих родителей за то, что у тебя есть жизнь. Теперь ты взрослая, и это твоя задача — любить себя, понимать, зачем ты здесь, заботиться о себе, закрывать свои потребности. Взрослая теперь ты. Бывают родители такие хорошие, что очень не хочется выходить из роли их хорошей дочери. В поисках партнера доченька выбирает мужчину, который будет соответствовать ожиданиям родителей. Хорошо, если находит, но чаще ошибается, потому что не чувствует себя, не чувствует мужчину, а опирается на полученные семьи знания. Зарабатывает – хороший, строит карьеру – хороший, строгий – хороший, надо брать. Но месяц, два, год а любви нет, желания быть рядом – нет. И оказывается, что для создания семьи нужно что-то другое. Просто запомни, только любовь может подарить ощущение счастья. Чтобы встретить человека, который станет для тебя любящим партнером и поддержкой, не надо заранее ограничивать свой выбор навязанными ценностями. Когда-то я ушла от первого мужа, который в понимании других людей был достойным мужчины. И выбрав свободу, я точно знала, что если я выйду замуж, то только по любви. Потому что можно жить хорошо и правильно. Но это не то же самое, что жить счастливо. Возможно, для твоих родителей счастье было в доходах и статусе. И вот ты выбираешь мужчину с хорошей должностью и зарплатой. Но, вероятно, рядом с тобой есть другой прекрасный мужчина, которому нужна именно ты. И у него может не быть прекрасной профессии, высокого роста, хорошего дохода. У него есть для тебя любовь и понимание. Так какая разница, какое положение он занимает в обществе? Начиная путь вместе из любви и счастья, вы всегда достигнете цели. И эта цель прежде всего в том, чтобы каждый день был наполнен радостью. Мне еще очень нравится, когда женщина ищет себе мужчину такого, как ее папа, умного, стабильного, заботливого. Но спросите свою маму, всегда ли он был таким. Не забывайте, что с мамой они встретились в молодости, когда, вероятно, у них не было ничего из того, что есть сейчас. Не ожидайте ничего от мужчины, кроме любви. Помните, что любящий не обесценивает, не унижает, не учит, а просто рядом, с поддержкой, пониманием, принятием и заботой. Любовь к себе ⁇ это еще и четкое понимание того, кто ты есть. Никто твои родители, никто твое окружение, а кто ты. Всегда сверяйся в своих желаниях с реальностью. Принц не придет к женщине, которая ничего не хочет и не делает, а только ждет. Не придет и не решит все ее проблемы. «Я взрослая, я выбираю развитие и стремление вперед. Мой мужчина равный мне взрослый, он развивается со мной, а не вместо меня». Ты скажешь, а как же эти семьи, где женщины любит, а ее бьют, унижают, а она все любит и терпит? На самом деле это не любовь к себе. В отношениях прежде всего надо любить и ценить себя. Тогда рядом будет человек, который дополняет, а не разрушает. Во всех подобных случаях любой психолог будет рекомендовать работу над собой, над своими привычными сценариями, исключение, когда вашей жизни что-то угрожает. Всегда беги, не оглядываясь и без страха, если на тебя поднимает руку мужчина, даже если это твой отец. Многие думают, что раз он такой сильный, то сделает еще хуже. Но на самом деле проявление физической силы к младшему или к женщине — это всегда верный признак слабости человека. Такой человек сам многого боится. Смело сообщай в полицию, звони в скорую, и рассказывай людям вокруг, если твоей жизни что-то угрожает. И никогда не возвращайся, если однажды тебе что-то уже угрожало там, куда ты хочешь вернуться. Нет ни одной причины разрешать насилие по отношению к себе. Я всегда говорю, лучше оказаться на улице здоровой, чем под крышей, но подвергаясь насилию. Всегда вокруг нас люди, которые поймут, что требуется помощь. Главное, не молчи. Тебе ничего не угрожает, если ты всем рассказала о насилии, но ты всегда под угрозой, если терпишь насилие по отношению к себе. Нет оправдания и жестокому обращению никогда. Ты можешь быть какой угодно, а тиран всегда скажет, что ты виновата, но причинять тебе вред запрещено. Запомни это. Знаешь эту поговорку, чтобы стать женой генерала, надо выйти за лейтенанта? Твой партнер, мужчина, которого ты ждешь, это всегда равный тебе взрослый, ни папа, ни сынок. И именно поэтому возможен совместный рост. Если генерал выбирает в жены одиннадцатиклассницу, она всегда для него будет дочкой. Дочкой, которая не доросла, которая не понимает, которой нельзя куда-то пойти, ведь он сам уже там был и знает, что там ничего хорошего. Тогда в какой момент женщина станет женщиной, если генерал всегда впереди? В какой момент мужчина станет генералом, если его женщина всегда умнее и контролирует его как мать? Многие желают создать семью с уже успешным мужчиной. Это возможно, но надо четко понимать, что его восприятие женщины не может быть снисходительным. Если он видит в жене равного партнера, тогда счастливый союз возможен. Но если он видит в жене глупышку, которую содержит, учит жизни, то это нездоровый союз с девочкой. Девочка станет матерью, повзрослеет, и семья непременно столкнется с кризисом. Девочка выросла, и как дальше? Но если к любым скачкам роста партнера суметь адаптироваться, научиться принимать такие моменты, как новые этапы, то семья только окрепнет. Говорят, с милым рай в шалаше. Но не рай в шалаше, не золотая клетка, не конечная станция. Жизнь — это постоянная эволюция и рост. Только давая партнеру свободу, принятие и любовь, можно построить крепкую семью.